Глава 24 «Возможно, у вас искали деньги», — предположила я. «Кто-то знал, что вы получили наследство». Маргарита нахмурилась. «Остаётся лишь гадать, только не смейтесь. Сначала я нашла в интернете брошюру для оперов, как правильно проводить обыск. Ей применила её на практике. Не было тайников ни в одной квартире, ни в той, где Серёжа жил, ни в той, где он меня поселил. Но сейчас я приду». Маргарита убежала. Очень быстро вернулась и положила передо мной колечко. На нём висели два самых простых ключа. Моя тётка Раиса называла такие английскими. Я взяла в руки связку. «Думаете, искали их?» Маргарита кивнула. «Я решила продать машину Серёже. Она уже не новая, а у меня после получения наследства деньги появились. Выставила её в интернете и сразу позвонила девушка. Мы с ней мигом поладили. Я цену не заламывала, но, честно, предупредила. «Наташа, надо заднее сиденье починить. Могу дать мастера, он моей малышкой занимается, техобслуживание проводит, берет недорого, работает на совесть». Она обрадовалась. «Диктуй номер». Но я сама Андрею позвонила, объяснила. «Продаю колеса мужа, новая хозяйка хочет у тебя обслуживаться». Мастер, конечно, был рад. Прошло дня три, может, четыре, Андрей мне звякнул. «Нашел потерю». Я удивилась. «Не понимаю». Он засмеялся. «Кто ключи посеял?» Моё недоумение усилилось. «Какие?» Андрей совсем развеселился. «О, женщины! Потеряла и даже не заметила, что у чего-то лишилась. Забери связку». Сервис его неподалёку располагался. Мне любопытно стало. Я пришла, он ключи отдаёт. «Держи». Смотрю на колечко, моргаю. Андрюша продолжает. «Ты что, про них не знала?» Я сообразила, что не стоит правда говорить, забормотала «Ключи эти от дачи покойной свекрови! Муж их всегда потерять боялся, вечно куда-то прятал». Андрюша кивнул. «Тогда ясно. А то я удивился, зафиком ерунтовые ключи от старого замка в нычку класть». Я рот разинула. «Тайник? Где?» Маргарита опять стала скручивать край скатерти. Андрей знал, что мы с Сережей женаты. Честный, недорогой мастер, не обманщик всегда предупредит «Поставлю родную деталь, но она хорошего качества». И наоборот мог сообщить, «Колодки возьми оригинальные, они не дешевые, но безопасность того стоит». Сергей всегда его с праздниками поздравлял, но Андрей просто автомобиль в порядок приводил. Он понятия не имел, что мы фиктивно женаты, а я, видно, убедительную историю про дачу придумала. Да еще деталями украсила. Якобы там дверь входная сделана по особому заказу. Замки старые, теперь таких не найти. Новые поставить, створку портить. Наврала с три короба и спросила. «Где ты их нашел?» Андрюша объяснил. «В багажнике там есть местечко хитрое. Случайно на него наткнулся». Хорошо, что он не удивился, почему ключи от дачи свекрови не в квартире спрятаны. Рита накрыла связку ладонью. «Зачем я их храню? Сама не знаю». Что они отпирают, даже не догадываюсь. Проверила обе квартиры, которые в наследство получила. Нигде замков, которым они подойти могут, не нашла. Всю голову сломала. «На первый взгляд они совсем обычные, а на второй нет», — пробормотала я. «Почему вы так решили?» — спросила хозяйка. «Разрешите взять связку?» — осведомилась я. «Вам спрашивать не надо», — улыбнулась Рита. «Я все книги Виоловой прочитала. Возникло ощущение, что вы моя родная сестра». Я аккуратно отцепила один ключик. «Видите здесь бороздку?» «Где?» — прищурилась Маргарита. вместе где длинная часть с зазубринами присоединяется к круглой головке с дырочкой для брелка», — пояснила я. «И как вы углядели?» — восхитилась хозяйка. «Совсем незаметное углубление». «Ну, у вас и глаза соколиные!» Я улыбнулась. «Зрение у меня нормальное. Просто один раз я сталкивалась с подобным ключом». Он лежал на тумбочке. Оперативники, которые проводили обыск, на него внимания не обратили ушли. Ерунда, не ключ. В те годы таких пучок за пятачок на любом рынке купить было можно. Но Степан очень внимательный. Он шепнул мне. «Возьми потихоньку. Тонкая дорогая работа. Афнер выполнен на заказ. Возможно, в тайнике, если найдем его, хранится доказательство невиновности того, кому мы помогаем». Я не поняла таинственные слова, но просьбу супруга выполнила. Когда мы остались одни, то он продемонстрировал. Я взяла ключ и медленно, очень аккуратно стала поворачивать его длинный кончик. Зазубрины втянулись внутрь. «Ух ты!» — ахнула Рита. «Это как?» Я не ответила и принялась вращать верхнюю круглую часть. Из прежнего, теперь уже гладкого, длинного конца выдвинулся еще один стержень, а из него выскочили небольшие штырьки. «Ну и ну!» восхитилась Маргарита. в жизни не догадалась бы это сделать». «Перед вами Офнер», — пояснила я. «От немецкого глагола «Офнен» — открывать. В эпоху, когда об электронных отмычках и замках, которые срабатывают на отпечаток пальца или при сканировании глаза, и не слышали, были мастера, делавшие хитрые замки и ключи, работающие в паре. Выглядят они как очень дешевые, но открыть отмычкой подобный замок даже сейчас трудно. Он не реагирует на новомодные приспособления, потому что внутри скважины спрятан особый механизм. Сначала надо его активировать с помощью одной части офнера а затем уже отпирать. Простой домушник, мелкий воришка, да и профессионал, спасают. Я всего один раз видела оффнер, Мне объяснили, как его активировать, и что надо смотреть на ключе, чтобы определить, какая интересная штука перед тобой. Думала, их больше не делают, мастеров таких уже нет, но, похоже, я ошиблась. Или то, что вам отдал Андрей, сделано очень давно. Могу взять на денёк связку. Верну в целости и сохранности. Забирайте навсегда, махнула рукой хозяйка. Честно говоря, я не знаю, зачем храню ключи. Серёжи давно нет, спросить, что и где он спрятал, невозможно. Я положила связку в сумку. Чернов что-нибудь рассказывал об Анастасии. Ответ меня не порадовал. Он мало общался с хозяйкой, ее сава возил. Единственное, что я знаю, уже на Меркулова был роман с Блюмкиным. Сергей несколько раз упоминал, что Настя без ума от шофера. Может, Чернов говорил что-то о горничных, садовнике, о служащих, которые работали в доме. Цеплялась я за шаткую надежду хоть что-то узнать о своей бывшей однокласснице. Маргарита посмотрела в сторону окна. «Да нет, если и заходила речь о хозяевах, то лишь по причине раздражения Сергея какими-то глупостями». Я обрадовалась. «Например». Маргарита закатила глаза. «Забыла. Ерунду не упомнишь. А, вот, как Сергей работал. В указанный час приезжал, готовил машину, входил в прихожую, ждал босса. Водитель должен был взять портфель Никиты, пиджак отнести в машину». Распорядок дня никогда не менялся. Если бизнесмен отсутствовал в Москве, то Сергеев вменялось в обязанности рано утром приехать в дом. Экономка давала Чернову вещи хозяина для доставки в химчистку. Во время длительных командировок шефа около недели и более на его половине всегда устраивали генеральную уборку. Стирали занавески, чистили ковры, мыли люстры. меркулов запрещал появление в своих комнатах посторонних рабочих. Сворачивать тяжелые напольные покрытия, снимать, и потом вешать занавески должен был Чернов но он не имел права войти в особняк, пока экономка его не пригласит. «Сурово!» воскликнула я. «Вполне обычно для людей, которые нанимают много работников», возразила Рита. «Мне, наверное, тоже не понравилось бы постоянно натыкаться в доме на тетку с веником, дядьку с дрелью. У Меркулова еще терпимо было. До него серёжа работал у банкира. Так там запрещалось смотреть в глаза хозяину и его гостям. У каждого нанимателя свои причуды. В особенности зажигают хозяйки». Если жена не работает, жди истерик, придирок, взаимоисключающих приказов, вроде «принесите из парной полотенца, только не входите в баню». «Подобное можно выполнить?» — засмеялась я.